И они словно подсолнухи смотрят и идут только на восток, прислушиваясь ко всем сторонам света. Какой урожай повсюду, море, останавливает Скереленко, погружает руку в пшеницу, припадает к колосиям, осунувшимся и измученным лицо, а затем спрашивает Данила: "Видишь, председатель? Кто же этого не видит? Разве что только война?" Потому что она слепая. В раздумье говорит Ромашов и перебирает пальцами синие огоньки, цветы цикория. Такая жара, а ему хоть бы что. Кириленко выпрямился, бросил взгляд вперед. А вон председатель двух красавиц с серпами заметил? Иль тебе как жена-то моя ни к чему? Данил еще в железнодорожном полку сказал, что он женат. И девчат с серпами приметил. Не девчата то польки. Ни одна теперь в одиночестве станет тополем, когда перебьют нашего брата в этой проклятой войне. Нахмурился Кириленко, хотя и не принадлежал к тем, кого называют кисляями. Потом с Сусской полевой дороги он поворачивает на стерню к двум молоденьким жницам, у которых красивый чуть-чуть роскосый разрез глаз, вскинутые от удивления брови и свежие пунцовые губы. И ни жара, ни война, ни иссушили их. "Здравствуйте, сестрички", приветливо здоровается Киреленк. У девчат вздрагивают губы, вздрагивает солнце на серпах. Здравствуйте и вам. Выпрямляются, поправляют волосы и пытаются улыбнуться, да их улыбки сразу же гаснут в тенях печали. Муково их только нет теперь. Женете? Не женем, мучаемся, говорит старшая. Она кладет серп на плечо. Так ярко вышитые красными цветами, что кажется из них вот-вот капнет кровь. Мучаетесь? Неведомо зачем переспрашивает Кириленко и тоже становится печальным. А как же иначе, когда такое творится? Когда столько людей не вернётся с войны и когда вдовеют наши сёла. Видать, всё доброе на свете покинуло нас, задрожал голос, задрожал и серп на цветах и капли крови будто отделилось от них. Все хорошее еще вернется к нам, непременно вернется. Хочет как-то утешить сестер Данила. Если бы так. Верит и не верит девушка, и такая невыразимая тоска стоит в ее глазах и сельках, словно их изнутри коснулся серп и бросил на синь. Все вино отцветание. Ох, эти встречи, прощания. Да женская и девичья тоска сорок первого года. Когда ещё она была такой? Не забудь её, не забудь её. До вашего села далеко, со скрытой надеждой спрашивает Кириленко и перекладывает с плеча на плечо винтовку. Километра 4 будет, запинаясь, отвечает младшенькая и стыдливо прикрывает рукой разрез блузки, который слегка поднимает девичья грудь. Немцы стоят в селе. Стоят-то не стоят, а заскакивать заскакивают за харчами. Они из чужовых амбаров хлеб не жалеют. Есть ли только хлеба. У вас водичка есть? Дайте напиться. Старшая сестра стройная и вправду как тополь идёт к полукопне, достаёт из затемнённого места косарский кувшин, заткнутый не затычкой, а яблоком, достаёт белый узелок с харчами и несёт бойцам. "Перете, а это возьмите на дорогу. Знали бы, что встретим вас, прихватили бы из дома чего-нибудь повкуснее". "Спасибо, милые". Кирилёнка вдруг настороженно поворачивает голову. Впереди заскрипели колёса. Вот кажется и вдоким гружей куда-то спешит привстав на цыпочки узнаёт односельчанина младшая сестра у которой на точёных икрах стерня оставила царапины и капельки крови на дорогу выезжает скрипучий поруконный воз на нём покачивается костлявый дядько года пригнули его плечи и пеплом седины пригасили свешенный огонёк бородки Увидев военных, дядька поднимает над головой соломенный брыль, придерживает коней и хмуро здоровается. На вазу нет ни косы, ни жерди, ни веревок, видно, не на жатву собрался. Далеко, дядечка, спрашивают девчат. Куда в такое время далеко заедешь? Разве что к безносой? Словно сам себе говорит человек. Так да не едь теперь и рукой подать. Соседями стали. можно сказать на его желтых белках лихорадятся зеленые яблочки глаз в город на базар погнала жена хотя какой теперь базар дурная баба дурная и песни ее вот так но должен слушать если у тебя в хате не хозяйка а гвалт на все село и два хутора девчата многозначительно переглянулись между собой а дядька евдоким продолжает Это у запасливых жён что-нибудь до да есть в доме, а у моей всегда в хате ненасытная помело подметает добро. Вот и сейчас, хотя б тебе щепотка соли была, а как без неё проживёшь? Так вот и послала моя бестолковая в город искать какого-то солитарговца. Затем рукой дотягивается до затылка и говорит: при новой власти совсем без соли живём. Вот так. А кое кто додумался минеральные удобрения разводить в воде и этой водой заправлять еду. Это правда? с удивлением вырвалось у Данила. А зачем же мне врать? Я ж не какой-то истинную правду говорю. Так это ша трава. А если нет соли, то и отрава пойдет в ход. Вот так. Как оно в селе? спрашивает Кириленко. Не трогает новая власть. В неспокойных глазах дядки Евдокима отразился их спук, но пригласил его, выгоревшими ресницами. Да еще не трогают. Мы никому ничего отк и нам пока что ничего. Вот оно как. Так вы никому ничего? От неожиданности даже растерялся лейтенант. А что мы можем сделать, кали так подешевела жизнь, что тьфу, что жизнь все равно? Детки в доким не то, тфукает, не то вздыхает, и уже начинает будто оправдоваться. Если бы у меня было хоть три головы, то меньше думал бы об одной. Эгеш. Иб какое теперь время, Бога бойся, от чёрта опасайся. Ну, и тут же бросает через плечо: а вам, хлопцы, не советую при оружии идти. Ведь теперь недолго и до греха. кидать в свои железяки и где-нибудь приставайте в примаки, а то оно уже так. Но мы никому ничего, отарапело и возмущённо повторяет Кириленко слова дядьки. Или хитрит этот осторожненький, или так и думает прожить как жук в трухлявом пне. Его нелегко раскусить. Он всегда такой кручёной верчиной. Вот так, насмешливо повела взглядом старшая сестра. А теперь прямо трясётся от страх. Вы в село не идите, а то сейчас всё может быть. Э-э, не идите, с грустью повторила младшая, зарделась и веночками ресниц прикрыла глаза, потому что с неё не сводят зачарованного взгляда притихший Ромашов. Как тебя девушка зовут? наконец не голосом, а одними губами спрашивает он. Олесей. Ещё больше побледнеет девушка. Олесей заднепровской. Если останусь живым, непременно возвращусь в ваше село. Возвращайтесь. Мы вас будем ждать, и вздохнула, и смущённо поглядела на сестру, не услыхала ли та её первых слов, сказанных парню? Они прощаются с ожницами и снова глухими дорогами идут на восток. Идут золотом степей, в печаль пшениц, в перезвон подсолнухов и сидую безнадежность полыни. Когда же отзовется хотя бы пушечный гром, но вместо него откуда-то послышался свиной визг. Тож кто-то в город. Базировать едет, говорит Ромашов. Он остановился, зачем-то оглянулся, и добрая улыбка затрепетала на его потрескавшихся губах.